Итак, продолжаем перечислять действия руководителя, который стремится быть хорошим. хорошим в кавычках. А, устанавливает, а, сейчас, а, легко и по любому поводу контактирует с подчиненными. То есть, руководитель, так называемый, хороший, он сильно валентен. То есть, он идет по компании, к нему обращается, он общается, причем по любому поводу. да так С ним очень легко вступить в контакт, причем там, вне зависимости от места и времени. А, далее. Он хочет быть доступен к людям, да? Далее, он устанавливает политику открытых дверей. При этом, на мой взгляд, зачастую забывает, что политика открытых дверей для людей, впитавших определенные этические и прочие установки. И повторю то, что я читаю на тайм-менеджменте, когда в западной компании устанавливается open door, да то есть ты можешь войти в любой момент, при этом предполагается, что ты знаешь, зачем входить и когда входить. То есть ты, если ты раза три войдёшь, мягко говоря, не по делу, вылетишь оттуда впереди собственного визга, да? Причём очень демократично и по закону. То есть никто воспитывает там элементарным вещам, там не предполагает заранее, да? То есть дверь-то открыта, но думай прежде чем туда лезть, да? Она открыта, ты можешь раз зайти, два зайти, три зайти. А потом ты обнаружишь, что ты уволенный, собственно, потому что неправильно входил. Следующее приходит на помощь по первому золу. То есть как только подчиненный кричит help, да, он обращается к руководителю с проблемой руководитель легко эту проблему кидается решать как я уже говорил формальные контакты но ну, деловые должны быть формализованы то есть ну на тайм-еджменте об этом рассказываю достаточно подробно да той встречи с подчиненными по работе должны проходить в установленное время то есть вы их вызываете он вас приглашает но ну, я большой противник спонтанных рабочих встреч То есть, образно и я всегда трактую так, что если я появился в компании, то не повод со мной разговаривать вообще. Ну, я появился, я появился. И что? А у нас к вам дело замечательно, спешите по отлоку, я вам назначу время, вы ко мне придете. За этой легкой валентностью на самом деле идет беспорядочность. Подчиненные не упорядочивают своих действий. Тем более, в таких случаях руководители зачастую нарушают субординацию. С чем я сталкивался да то есть оборотная сторона в этот момент он контактирует ему трудно быть избирательным валлентом да если вот руководитель легко в доступе то его любой может так зазарканить и с ним проговорить а это уже совсем плохая история да, когда потому что тогда возникает другая ситуация что если я иду мимо субординации значит подчиненный доложив мне, может не доложить своему руководителю. Он может задать мне какой-то вопрос, я на него отвечу. Это может вступить в противоречие с приоритетами руководителя. Подчиненные склонны к истолкованию вопросов. Ну, например, я вас увидел, как многие рассуждают. Вот я иду по коридору, увидел вас. А мне я знаю, что вы там занимаетесь проектом по очистке солнца от пятен. А этот проект по каким-то причинам там, для меня интересен, таким пульсирует. И я рассуждаю как? А чего мне спрашивать вашего руководителя, Там, чтобы он мне доложил. Я напрямую проще говорю, Дмитрий, слушай, что там с очисткой солнца от пятен? Дмитрий мне рассказывает, я получил информацию, ушел. Где тут зло, спросите вы? Я же действительно сократил операционную сдержку. На самом деле зло в том, что я пошел мимо субординации, и, например, вы из-за моего вопроса можете решить, что эта работа имеет больше приоритет, чем ставил руководитель. Ну, то есть вот есть такое понятие «истолкование». почему руководитель должен быть весьма внимательным коммуникациям потому что его речи как мы говорили главный бабуин они истолковываются и вы не мудросто лукаво задали какой-то мимоходный вопрос и этот вопрос оброс какими-то своими историями трактовками интерпретациями поэтому и вот я замечал что люди валентные я так это называют да? так легко вступающие в реакцию они как правило легко нарушают субординацию То есть они легки в контактах со всеми, на любые темы. Я в этом вижу больше злу, да, чем добро, откровенно. Иногда стремление упростить и сократить приводит к тому, что нарушается субординация, корпоративные каналы связи, реальный руководитель оказывается вне информации, я называю, засушить его. да И при все это приводит к большим коллизиям. В связи вопрос, какова должна быть вертикальная... Ну, это немножко другой вопрос, я так на него сходу-то не отвечу. Ну, 3-4 уровня, на это на уровне здравого смысла и всех учебников, да? А по факту какая нужна? То есть вам нужно обеспечить системы контроля, которые позволяют вам получать информацию в нужных параметрах. да И есть такая, к сожалению, поговорка, что руководитель, который блистательно знает детали, чаще всего теряет главное направление. А есть руководители, которые, не умея, не умея держать стратегический фокус, они, наоборот, компенсируются тем, что знают количество М12 гвоздей на складе в каждый момент времени, да, они там еще и своих подчиненных подсаживают. Сколько у нас гвоздей М12 осталось там? Не знаю. Вот ты не знаешь, а я знаю. Почему ты не знаешь, да? Опа, интересная такая история возникла. Ну, знаешь ты это. Во-первых, зачем? А во-вторых, если ты знаешь, почему другой человек это должен помнить? Ну, есть компьютер, есть отчет. А руководитель полагает, что вот он должен знать, где какой гвоздь торчит, да и его подчиненные, соответственно, тоже должны в любой момент в онлайн ему ответить на нездоровое любопытство по любому поводу. А в итоге подчиненные превращаются в участников конкурса знатоков, которые как бы стремятся так потрафить любому вопросу руководителя. А когда встреча происходит в установленном формате, да но там уже другая история, там вы готовите отчет какой-то, я его запрашиваю. Ну, Где-то так. Значит, ну я говорил, что приходит на помощь по первому зову, то есть, как только подчиненный пытается сбросить ему проблему, сразу готов вписаться, забрать ее. Где тут зло, можете вы спросить? Так происходит обратное делегирование. Очень часто подчиненные своих обезьян пересаживают на шею руководителю. И лучший способ отманипулировать руководителем, это изобразить из себя жертву. Да? И жертвы на самом деле, ну как бы неумехи, они обычно активно манипулируют своими боссами, Потому что вот я, допустим, сейчас сыграю жертву, типа не получается, вы меня строго изругаете и заберете работу. да Самое главное, вы забрали работу. А то, что вы меня строго изругали, если это проходит регулярно, я еще жив, то, как вы понимаете, нормальная бартерная сделка с высоким профицитом. Да? То есть за то, что я вам спихиваю свою обезьяну, я выслушиваю ваши невиснущие на воротнике бранные слова, к которым по большому счету отношусь по принципу мили и твоя неделя». Да, и у нас получается такая интересная игра. Вы типа строгий руководитель, а я типа раскаявшийся подчиненный. Обезьян-то я вешаю с должной регулярностью. Да, вот главное, кто в итоге, где обезьянка-то остается, да, если у вас. И вот когда руководитель считает, что он должен, вот, вы же ко мне обратились за помощью, значит, я должен к вам прийти на помощь. Да, ну, им, как правило, очень ловко манипулируют. То есть он делает то, что делать не должен. Конечно, бывает ситуация, когда руководитель обязан прийти на помощь, но если он понимает, что он дело совершает неправедное, то есть он делает работу подчиненного, что он должен сделать? Проанализировать, да, почему эта работа к нему попала. Ну, когда горит пожар, не время выяснять, кто отвечает за противопожарные мероприятия. Пожар нужно сначала погасить, но потом разобраться, почему он загорелся. А если вот человек стремится все время работать в качестве пожарника, то он обычно не заботится размышления о почему собственно горит. Он искренне полагает, что это его функция, ЧПД спешат на помощь. А ваша-то функция совсем другая сделать так, чтобы подчиненные справлялись качественно с возложенными на них обязанностями, да, и чтобы у них был для этого соответствующий ресурс, там квалификация, время, полномочия. Вот где ваша задача-то на самом деле. Следующее устраивает разнообразные праздники. Ну, поскольку людей надо радовать, да? то необходимо нам что делать? Нам нужно совершать различные праздники, праздновать дни рождения, день рождения, взять и бастилии парижскими и коммунарами 40-летия. Да? Но в конце концов, если есть желание что-нибудь выкатить, повод у нас, слава богу, в календаре предостаточно, и корпоративных событий тоже тому. А, опять, я не призываю к какой-то аскезии. И опять, я не говорю, что не нужно праздник. Я говорю, не нужно радовать людей ради желания быть добрым. Вот где зло да? Вот не надо думать, я сейчас призываю всех в черное тело. Есть такой термин «относимся к людям, как к грибам». «Держим в дерьме и в темноте», да? Вот, вот ну, знаете, да, грибы, они в компосте растут там, да, и вот говорят, к людям, как к грибам. «Кормим дерьмом, держим в темноте». Это неправильная история. Это не надо так делать выводы. Типа «я сказал, я призываю», да? Часто ведь в желании выкатить что-нибудь, да, вот это есть некое стремление, чтобы они были, вот, как бы думали, что я добрый, или не злились. Более того, что я еще замечал? Очень часто праздники выкатываются после каких-то силовых воздействий. Ну, вот руководитель там изругал кого-то, допустим, по делу, но поскольку был в гневе, и это приняло не очень лицеприятный характер, потом следует какое-нибудь подношение, выкатывание, типа, ребята, простите, я все-таки свой хороший, вы уж там звано меня не держите. Но это принимает разные формы, да, вот премии до поездок, там и отпусков каких-то там, прочего то есть я к чему что к сожалению если вы не гений то любая рефлекторная деятельность в этом месте скорее опасна, чем полезна. вот эта идея понятно да вот хочется устроить праздник хочется А почему чтобы расслабиться ну хорошо расслабьтесь А они тут причем простите суда вас говорю да? вот вот чтобы а вот чтобы чтобы поддержать людей в чем поддержать ну все-таки кризис Ну кризис так пусть помнятт что кризис поддерживать то зачем ну вот спроситься несколько раз зачем вот помните сильный поступок имеет цель да просто очень часто наши некие щедроты, они отражение внутренних комплексов каких-то а с этими вещами лучше разбираться хорошо то есть не может быть ваше желание то и правильное но тогда подумайте зачем а не нашли цели не надо да? не надо просто вот без дела людей радовать Ну и наконец, всячески стремиться окружить сотрудников теплом и заботой, да? То есть это вот опять те действия, которые по сути не нужны, избыточны с точки зрения рыночного компенсационного пакета и являются опять отражением, скорее, внутренних неких запросов руководителя быть в глазах чьих-то хорошим. Ну или чтобы они не думали, что я плохой. Причем это иногда принимает такие вещи, что папа Фрейд отдыхает, да? Это, ну, условно, руководитель купил себе квартиру так, да? имеет право, конечно. Вот. Но при этом, поскольку это известно, вот он как-то чуть чуть теперь надо им выкатить. Да? Вот какой-то праздник сделаем, там что-то вот давайте кофеварку купим. Ну, вот то есть не искупайте вину. Если вы зарабатываете иные деньги, вы имеете право жить в соответствии с со своим статусом. Ну, бравировать этим или не бравировать, там за сколько долларов покупать пиджак это отдельная история. Но не искупайте вы своей вины кровью. Нет у вас вины, да, что вы живете лучше. И вот не надо пытаться вот дарить людей как бы чтобы не обижались, чтобы не зарились чтобы не завидовали чтобы понимали что мы тоже не так далеко вот обычно там такие идут истории да вот поэтому проверяйте свое желание сделать что-то хорошее Слушай, что иногда ну, вот я я уже сказал слабый сильный поступок имеет цель а если вы не можете найти цели тогда не делайте поступок почему а просто так грустные последствия неоправданного сокращения дистанции она мы неизвест дело в том что поступки не как бы не сбалансированные не целенаправленные спонтанные они к сожалению приводят к тому что люди вот есть такой поговорка не в коня корм То есть мы не получаем той отдачи, на которую интуитивно, подсознательно рассчитывали. И как минимум обижаемся на людей. Да, скоты неблагодарные. Я тут вас, понимаешь ли, кормлю, а вы, гады, что не делаете. И следом за этим идет как раз разрыв отношений, как раз неоправданный набор каких-то там силовых воздействий, на самом деле мы, простите, компенсируем исключительно собственные дырки в подсознании. Да, мы что-то сначала неправильно рассчитывали, потом обиделись и на них же и обрушились за то, что их поведение не соответствует нашим ожиданиям. Вообще в основе обиды всегда несоответствие реальных действий действиям ожидаемым. Вот. Абсолютно неадекватная картина мира, и это иллюстрирует известный анекдот про утюг. Наверное, ну, расскажу очень коротко когда на первом этаже дома живет некий молодой человек, и вот однажды утром он проснулся после удавшегося вечера, увидел, что его рубашка в не совсем потребном состоянии, думает, надо ее погладить, вспоминает, что на втором этаже живет симпатичная девушка, думает, наверное, у нее есть утюг, вот, ну и решает сходить за утюгом, по дороге рисует картинку, сейчас зайду, она меня встречает, там заведется разговор, возникнут интересные отношения, Черт, живем тут на одной квартире, там свадьба, что переезжаем, меняем, потом черт разводиться, куда деваться. В общем, в итоге заканчивается тем, что он звонит дверь, открывает действительно симпатичная девушка, говорит, доброе утро, он и говорит, да пошла ты со своим утюгом. <св вот. Ну это такой примитивный бытовой разворот, на самом деле, вот уже построили сценарий, да, и уже вот в нем живем. Действительно говорят, что человек рисует свою картину мира, а потом начинает в ней жить. И вот эти сценарии, они приводят к обидам почему братья психологи всегда рекомендуют этих сценариев избегать до да, так называемая сценарное вот мы сейчас это ну что там обиды всегда возникают то есть надо всегда стоять на земле четко прорабатывать зачем вы это делаете и тут я боюсь буду не оригинален многие великие это говорили да я не знаю что я не оригнаальный тем что я принадлежу к великим другая история творите добро потому что хотите творить добро не ждите ответа. То есть вот извините за нахальство, творите добро бескорыстно. Если уж есть деньги на добро, да вот вы заработали их, нет проблем. Да, пожалуйста, облагодетельствуйте кого угодно, чем угодно и как угодно. Только не надо ждать от этого отдачи. Потому что отдачу вы, скорее всего, не получите в долгосрочной перспективе, как стабильность. И будете обижены на людей. Так вот, не сценарьте и не обижены будете. А хотите творить добро, творить Только не рассматривать это как инвестицию если только этим работать. Поэтому грустные последствия неоправданного сокращения дистанции — это обиды и, в общем-то, недополучение в ответ на инвестированные блага.